Пак -ту юнг Очередной звонок от Велисова заставил Пак Ту-Юнга срочно собрать совет. Необходимо было решать, что делать. Приказ был предельно четким. Как можно быстрее добраться до Чикаго, заблокировать город и не позволять людям проникать в него. Осуществить это силами одних внеранговых одаренных будет очень сложно. Слишком их мало, чтобы заблокировать город. «Генерал Томпсон...» «Нам необходима помощь армии Западной империи и всех ее граждан, которым не безразлична судьба страны», обратился Пакто Юнг к командующему войсками, выступившими на их стороне. «Без помощи западников ничего не получится. Это было понятно абсолютно всем. Мои бойцы в вашем распоряжении. А еще я сейчас же выступлю с обращением к гражданам. По нашим подсчетам, примерно 60% населения не поддержали новые порядки». Эти люди нам помогут». «В таком случае приступайте. Наш отряд выдвинется впереди и подготовит все к вашему приходу». Генерал Козырнул и отправился выполнять поставленную задачу. Только после его ухода заговорили другие члены Совета. «Вы же понимаете, что сейчас нам уже не до сохранения жизни. Сейчас необходимо как можно быстрее оказаться на месте». Взял слово глава Министерства обороны Центральной Империи. «Мы должны убивать всех, кто встанет у нас на пути, а это будут тысячи мирных жителей. Женщины, старики, дети. Вы готовы пойти на это?» В комнате, где проходил совет, повисла тишина. Все прекрасно понимали, что слова Багратиона — «Правда». У нас просто нет другого выбора. Если мы не сделаем этого, то можем лишиться абсолютно всего. Убить тысячи, чтобы спасти миллионы. Думаю, выбор очевиден. Эти слова дались Пакту Юнгу невероятно сложно. Но он понимал, что по-другому просто нельзя.